Глава двадцатая. Шанс выжить. Проснулся я от удуряющего запаха мяса. И как только вспомнил, что было перед сном, бросился проверять свою способность управлять Ки. Влил ее в пустой кристалл и прислушался к организму. Не тошнило, только очень хотелось есть. Рядом ребята обжаривали на огненном камне небольшие кусочки мяса. Я удивился, ведь мы взяли с собой лишь сушеные полоски, которые жарь-не-жарь жарь, толку не будет. А ведь и правда вкусно. Восхищенно сказал липучка, проживав свою порцию. «Конечно. Если лиса ест, значит и людям можно. Это только свиньи все подряд едят, а лисы умные, всякую дрянь есть не будут», сказал Исюй, подкладывая на камень еще несколько кусочков. Я присмотрелся. Кажется, они жарили этих самых крыс, которые вчера чуть не сожрали нас самих. «Это то, что я думаю?» «Шен, наконец-то проснулся!» «Да, это оно самое, попробуй, вкуснотища!» Есть хотелось так, что я согласен был бы проглотить и менее аппетитное блюдо, потому взял готовые кусочки и... Это действительно оказалось очень вкусно. Нежное мягкое мясо немного отдавало орехами и не требовало никаких приправ или соусов. Правда, хорошее мясо, — обрадовалось Сюй. Если поймать несколько штук и начать разводить как кроликов, то и свиньи не нужны будут. — Ты сможешь ехать, — спросил хмурый змей, — и держать свои щиты? Вокруг столько зверя шныряет, будто мы в логово к лесному хранителю влезли. Завеса тушек с массива немного сползла, и, приподнявшись, я увидел, что равнины кишат животными. Вокруг вальяжно прогуливались самые толстые на свете серые лисицы и выискивали тушки зверьков посимпатичнее. Змея, раскрыв рот так, словно собиралась проглотить весь мир, наползла на парочку трупиков и танцевала, продвигая их дальше внутри себя. Босовито гудели жуки время от времени падая камнем на выбранные тушки. Чуть дальше собралась целая стая рыжих собак, не обращая внимания на остальных животных. Мне кажется, что им нет дела до нас, так что можно ехать. Ребята оседлали лупоглазов, которые тоже выглядели объевшимися и довольными. По крайней мере, внутри купола больше не было ни одного мертвого зверька. Я с некоторым содроганием поднялся в седло, но кроме соднящей боли в местах укусов ничего не было. Мы покинули купол и неспешно двинулись по дороге, на которой то и дело попадались несъеденные покатушки. Когда желупоглазы немного переварили еду и разогрелись, мы прибавили ходу. На следующий день дорога повернула направо, упершись в реку. Я смотрел на воду и не мог понять, как же короткохвостые крысы сумели перебраться через нее без моста и лодок. Поблизости даже деревьев видно не было, так как крестьяне их вырубили. Уже виднелись крыши домов того поселка, куда мы ехали. Осталось лишь перебраться на тот берег, но брода на прежнем месте не оказалось. Мы разделились и поехали искать место для переправы. В итоге подходящую отмель нашли змей с облаком в получасе езды от предыдущего брода. Мы перешли реку и направились вдоль нее обратно к деревне. Я сильно забеспокоился о крестьянах, так как увидел ту же картину и на этом берегу. выкошенная трава, сытые звери, подъедающие уже не трупики зверьков. Значит, они пришли откуда-то с севера и сумели перебраться через реку. И на их пути стояло поселение. — Ты уверен, что они остались живы? — засомневался липучка, вглядываясь в дома. — Посмотрим, — ответил я и прибавил ходу. Шаткое ограждение вокруг обработанных земель было опрокинуто. На полях не было видно ни одного росточка, хотя, когда я тут проходил в прошлый раз, просеянные ростки поднялись уже на ладонь. Не было видно ни загона, ни свиней, зато люди все-таки были. Только вот они не расширяли огороды, не купались и не работали вовсе. На появление пятерых вооруженных всадников никто, кроме нескольких детишек, не обратил внимания. «Смотри!» – воскликнул Исюй. К крыше самого большого дома, где в прошлый раз висели детские кости, была прибита человеческая голова, уже изрядно подпорченная насекомыми и жарой. Но я узнала ее по металлическим шарикам, свисающим с ушей и длинным ухоженным волосам. Это была голова самозванного мага. Липучка, змей и облака с любопытством смотрели на голову без малейших признаков ужаса или отвращения. «Они тут всех по очереди прибивают?» – сощурился змей. «Или он чем-то провинился?» «Думаю, провинился, не сумел спасти деревню». Мы подъехали к дому старостоксина. Бревна были покрыты мелкими насечками так часто, словно их пытался расчесать железной расческой какой-то великан. На крыше плотно уложенные стебли тростника были также прогрызены, но в целом выглядели неповрежденными. Если люди вовремя закрылись в своих домах за толстыми земляными или бревенчатыми стенами, то они были в безопасности. Самое уязвимое место в их домах – это крыши, но несколько слоев толстых пучков тростника не пропускали даже дождь. Зверьки ведь не собирались съедать все на своем пути. Им всего лишь нужно было бежать. Задние ряды зверьков так сильно напирали на передние, что те могли только мчаться вперед, подхватывая на бегу травинки и зерна для утоления аппетита. Даже в лесу мы могли бы вполне безопасно переждать волну, поднявшись повыше на деревья, хотя лупоглазом пришлось бы несладко В секте дома были сложены из крепких бревен, и там также можно было выжить. Лишь на равнине, где нет никаких укрытий, встретиться с таким наплывом зверьков смерти подобно. Я спрыгнул с лупоглаза, постучал в двери и вошел. Ксин сидел на разодранном матрасе, рядом с ним лежали пустые кувшинчики, и весь дом был пропитан сильным запахом алкоголя. «Староста? Староста Ксин, ты помнишь меня?» Мужчина поднял голову, с трудом нащупал меня взглядом и медленно протянул. «А, это ты беглец и ученик торговца. Но как, тебя нашли или ты нашел? А у нас тут, видишь, беда случилась. Не помог нам маг, вот мы его и того». К сожалению, заклинание отрезвления, если такое существовало, я не знал потому проверил все кувшинчики, забрал с собой парочку еще недопитых и вышел из дома. «Нам придется задержаться на несколько дней староста, пьян. Сейчас поговорите с людьми, узнаете, как они пережили нашествие крыш, сколько людей погибло, что случилось с магом, сколько осталось зерна и вообще продуктов. Спать будем отдельно своим лагерем, тут в домах полно насекомых». Змеи облака кивнули, спрыгнули с лупоглазов и отправились вылавливать местных. Сюй сказала. Я тогда с женщинами поговорю и с детьми». Липучка же слишком растерялся. Он впервые видел людей не из секты, да еще и в отдельном поселке, потому я предложил ему присоединиться ко мне. А сам отправился в бывший дом мага, фургон без колес. Внутри все осталось, как и прежде. Коврики, кровать, книги, посуда. «Ого, он здесь патриархом был?» – удивился Липучка. «Или тут все так живут?» Нет, тут жил глупый человек, который назывался магом, а сам разбирался в ней хуже, чем любой десятилетка из секты. Тогда какой же он маг? Никакой. Мы обошлись липучкой всю деревню. В целом дома выстояли. Лишь дома, стоявшие с краю, лишились половины крыш, и страшно было подумать, что стало с их жителями. Свиньи, скорее всего, сбежали сами, не выдержав укусов. От огородов и полей осталось ничего. Почву утоптали так плотно, что ее придется пахать заново. К нам подошла женщина с таким высохшим и омертвелым лицом, словно из нее выпили всю кровь. — Вас привел маг, вы пришли спасти нас? — Может, и так, но мне нужно сначала поговорить с Ксином. — А, Ксин, у него жена померла, сожрали ее те крысы, вот он и пьет без просыпу. Что случилось с магом? У женщины задрожали губы, она всхлипнула и сказала. — Малыш Сяо, он был совсем кроха и душа у него была малехонькой. Селенок не хватило надолго. но а магово душа всяко сильнее будет. И глянь, всего ничего прошло, а вы прибыли. Не иначе маг вас привел. Не иначе, — протянул я. Ближе к вечеру ребята и Сюй вернулись к дому старосты. Мы же с Липучкой общими усилиями окунули старосту в реку, привели его в чувство, но толку от него пока было мало. Сюй приготовила ужин из того, что нашла уксина Мы обсудили то, что каждый узнал от местных крестьян. Судя по всему, после моего ухода в деревне начались разные проблемы. Свиньи заболели, и чуть ли не половина их передохла. Долго не было дождей, и ростки начали вянуть. Все чаще находили змей в домах, двое детей так и умерли. А еще это жара. Крестьяне не привыкли к такой жаре. Дети почти не вылезали из реки, а потом начали жаловаться на боли в ногах. Потом оказалось, что в них заползли черви. — Я своими глазами видела, — сказала Исюй. Мальчик ходить не может, все ноги в язвочках, и под кожей что-то ползает. Маг ничем не мог помочь. Все твердил, что это плата за гостеприимство, и некоторые должны умереть, отдать свои души на защиту родных. Уже тогда недовольство им начало расти. А потом пришли эти крысы. Они пришли не сразу, началось все с единичных особей. Их стали находить в домах, на полях, у скотины, словом, повсюду. Их убивали, топили, мальчишки с удовольствием гонялись за ними с палками и сетками. Крысы добегали до реки и разворачивались обратно, и вскоре деревня уже кишела ими. Староста понял, что если следить за входом и всегда плотно прикрывать дверь, то зверьки не могут попасть в дом, они не умели копать, да и лазили на стены крайне плохо. Основная волна пришла спустя несколько дней. Маг к тому времени вообще не выходил на улицу, еду ему приносили особо. Староста первым заметил неладное. Пробежался по деревне, загнал всех в дома и заставил закрыться. И тогда наступил кошмар. Даже спрятавшись за стенами, люди слышали беспрестанный писк, от которого быстро заболела голова, шебуршение, скрежетание, и звуки постепенно становились все громче и поднимались все выше, потом зашуршало и на крыше. Слышали они и виск свиней, а потом и крики людей из крайних домов, сами же сжались по углам и ждали, рухнет ли на них лавина из крыс или крыша все же выдержит. В паре домов нашлись прорехи, в которые пробралось несколько животных, но там их быстро заделали подручными средствами. Затыкали землей, которую наковыляли из пола, тряпками своей одеждой били глиняную посуду и осколки засовывали в щели, так и спаслись. И это продолжалось очень долго, весь день и всю ночь, а когда все стихло, люди потихоньку начали выходить из домов. Трупики затоптанных зверьков были повсюду, но не сплошным ковром, а так, лежали то там, то здесь. Поля вытоптаны, скота нет, часть зерна сохранилась в подземных погребах, но там было-то лишь на еду до урожая. В крайних домах обнаружили тела погибших людей, на которых и кожи толком не осталось, засыпанные телами задохнувшихся в тесноте крыс. Некоторые из них были еще живы, пищали и пытались вырваться. Тело жены старосты так и не нашли. Когда крестьяне немного успокоились, пришли в себя и начали думать, кто в этом виноват, на свою беду высунулся господин Мак. После нашествия зверьков он еще полдня не выходил из дома, но проголодался и решил все же рискнуть. Его тут же обвинили во всех несчастьях, А потом одной женщине пришла в голову мысль заменить защитника деревни. Мол, малыш ся утомился. Эта идея понравилась. Она объясняла все произошедшее и давала надежду на будущее. Мага сытно накормили, помыли, нарядили, расчесали и придушили. А голову прибили на тот же дом, где прежде висели кости ребенка. После этого люди просто ждали. Они не собирались пахать землю или искать скот, Сидели по домам, подъедали запасы и ждали, что что-то должно измениться. «Я вот не понимаю, тебя действительно дохлый Мах сюда притащил или ты сам пришел?» – спросил Липучка. «Ты сам подумай», – рассердился я. «Не хватало, чтобы эти глупости насчет мертвецов передались сектантам. Мы вышли из секты до того, как Маго убили. А души людей никого не охраняют и по лесам не бегают. Они сразу затягиваются в пропасть и никак не могут оттуда вырваться». Сюй улыбнулась, глядя на озадаченную липучку. «А что тебе понадобилось в этой деревне? Ты хотел перевести сюда нас? Одни женщины не смогли бы справиться с работой в поле, а сейчас тут без нас будет голодно». Позади меня закашлялся Синг и поднялся с лежанки. «Сонг, Сонг, это ты?» Спросони ему показалось, что тут его жена. Но когда он открыл глаза и увидел нас всех, вспомнил, что произошло. «Кто вы? Что тут делаете? Ученик торговца? Значит, ты мне не приснился? А это кто? И тут где-то было вино? Сюй, дай ему отвар». Сюр аккуратно налила похучий травяной отвар, который сама и сварганила. По ее словам, он помогал взбодриться после излишних возлияний. И хотя мы не нашли всех нужных травок, одного запаха было достаточно, чтобы даже мертвый пришел в себя. Ксин сделал пару глотков, скривился, отодвинул чашку, зато взгляд у него стал более осмысленным. «Ты, зачем то здесь?» «Я пришел спасти твою деревню». Староста посмотрел на меня, на мальчишек, на сюй. Наверное, четверо подростков и женщина не сильно походили на спасителей в его глазах. «Хорошо. И как ты это сделаешь?» «Ты сам понимаешь, что совершил ошибку, поселившись на равнине». Тут плохие земли, нет леса для постройки домов, утвари и забора. Тут случаются разные напасти от ураганов до нашествия животных. Тут слишком много разных тварей, а вы не умеете сражаться с ними. Я предлагаю вам переехать в лес. Лес, там что, меньше зверей, что ли? И мы уже не успеем вырастить урожай до того, как закончатся припасы. У нас нет ни зерна, ни скота, да и дома. Где мы будем жить? А если снова прибегут какие-нибудь крысы, где нам укрываться? Сколько мы будем их строить?» «Я не на пустое место тебя зову. В лесу есть неплохо укрепленное поселение с высоким крепким частоколом и домами. На всех не хватит, но на первое время будет где от дождя укрыться. Там есть запасы зерна и овощей, которых должно хватить и на посев, и на прокорм. Есть скот, птица, сараи. А вот полей там нет, и этим как раз придется заниматься вам». Ксин презрительно усмехнулся, но я уже видел, как изменилось выражение его глаз. В них появилась надежда. «Ты как будто в рабство к какому-то господину зовёшь. Мы будем заниматься полями, а кто там ещё есть?» «И вот это как раз самое сложное, поэтому я и хотел с тобой поговорить. Когда я проходил через твою деревню в прошлый раз, я искал как раз то место. Это старая секта со странными обычаями, настолько дикими и жестокими, что я убил всех правителей». И теперь там около 200 мальчишек всех возрастов, 30 женщин с маленькими детьми, и всем им теперь нужно научиться жить правильно. Они знают лишь правила, которые в них вбивали с рождения, умеют сражаться, неплохи в магии, отлично охотятся, но совсем не разбираются в том, какая должна быть нормальная семья, как возделывать землю и как полагаться только на свои силы. «Это они?» – Ксин кивнул в сторону парней. «Они!» Ты не смотри, что они молодые, их с детства учили драться разными видами оружия, воспитывали как боевых собак, а тех, кто был недостаточно хорош, убивали. Строго говоря, там почти все будут сильнее тебя. Зато у тебя за спиной армия. Ты знаешь, что такое дисциплина, умеешь подчиняться и командовать. Мне кажется, что ты справишься с ними. Змей, облако и липучка слушали меня с таким же вниманием, что и ксин. Они только теперь начали понимать, зачем я сюда приехал. «Двести человек, говоришь? У меня мужчин меньше сотни, остальные бабы и до да дети. А если что натворят эти щенки? Боевую собаку трудно переучить на мирный лад». «У тебя будет полное право наказывать провинившихся, как посчитаешь нужным. Я уже убил одного за непослушание». Тут Ксин уставился на меня. «Значит, ты прям хороший маг, как говорил тогда? Если ты один сумел убить их правителей? Да, и еще кое-что. Если у вас все получится, через 20-30 лет деревня разрастется, и рано или поздно на вас выйдут чиновники, то ты сможешь предоставить бумаги, которые расскажут о 300 истории секты, а не о дезертирах, заслуживающих лишь казни. Так что скажешь? Знаешь, ученик-торговца, выбора у нас нет. Либо мы тут все и поляжем в землю, либо согласимся поехать с тобой. Один бы я лучше остался, но я уже подвел своих людей, причем ты Больше я не хочу их подводить». Так что приводи своих ребят, и мы отправимся за тобой, куда скажешь. Не нужно. Я сам приведу вас к ним. Через равнины и лес? Сам?» – воскликнул Ксин. «Ты же говорил, что они умеют и оружием драться, и магией. Мы остались без скота, значит, все добро потащим на себе. Кто же нас защищать будет?» «Пока все звери равнины, набиты с ног до головы мясом крыс, нужно выдвигаться как можно скорее. Так будет безопаснее». От случайных напастей мы отобьёмся, нужно лишь, чтобы все чётко слушались приказов. С этим я справлюсь. Значит, сразу выходим? Да, и лучше всего уже завтра к полудню перейти реку. Нужно в ближайшие дни уйти с равнины. Староста поднялся и сказал. Тогда я пойду, предупрежу людей. Это ж сколько мне говорить придётся. Так, дочка, дай-ка мне ещё отвара. Вкус у него мерзкий, зато в голове проясняется. Сюи напоила его и предложила пойти вместе с ним. Мол, сможет подтвердить его слова, как человек из того самого места, куда им придется ехать. После их ухода ребята долго не решались заговорить со мной. Потом Змей все же спросил. Зачем ты? Почему не выпроводил нас из дома? Мы же все слышали. И это хорошо. Ксин неплохой человек, но слабоватый. Ему понадобится помощь. Вы – лидеры сильных групп, и если вы поддержите Ксина, убедите остальных следовать его указаниям, то и у секты, и у этой деревни будет шанс выжить. Он будет нашим патриархом, уточнил облако. Нет. Он будет отвечать за земледелие и скотоводство, за браки, которые явно будут между вами их женщинами, за запасы еды. А вы будете следить за порядком, охраной поселения, охотой на животных и обучением младших. Никто не будет самым главным. У каждого будут свои задачи. А ты что будешь делать? Нахмурился липучка. Сначала я помогу Ксину освоиться, расскажу ему о ваших прежних правилах, познакомлю со всеми. А потом... А потом я уйду. Я впервые сказал это вслух.